Александр Востоков К зиме Приди к нам, матушка зима, И приведи с собой морозы, Не столько их нам страшны грозы, Сколь сырость, нерешимость, тьма, В которых гнездится чума, От твоих лобзаний розы У нас взыграют на щеках, Из глаз жемчужны выжмешь слезы, Положишь ини на висках, И мы, как в серебряных венках,